Бальт отшатнулся от него и смотрел в изумлении. Рядом с ним спокойно шел один из тех самых визжащих кровожадных дьяволов, что в давние дни штурмовали стены винариума, чтобы залить его потоками крови. Так ты? Варвар? вырвалось у Бальта. Великан обиделся и кивнул головой в знак согласия. Меня называют Кононом Кимерийцем. «Я слышала тебе!» — взволнованно воскликнул Бальт. Ничего удивительного, что Пикт проиграл в этой игре, ибо кемерийцы были такими же варварами, только еще более опасными. Конан, несомненно, провел много лет среди цивилизованных людей, но это не повредило его древним инстинктам. Бальт надевиться не мог его кошачьей походке и умению двигаться бесшумно. Даже звенья кольчуги не звенели, потому что были смазаны маслом. В самой густой и запутанной чащобе Конан сумел бы пройти так же беззвучно, как давишний пикт. «Ты не из Гандерланда?» — это было скорее утверждение, чем вопрос. «Я из Таурана». «Встречал воинов из Таурана. Они неплохи в лесу. Но бассонцы слишком долго прикрывали вас, аквилонцев, от диких людей леса. Закалка вам нужна!» И действительно, бассонское пограничье с его укрепленными селениями, где жили отчаянные храбрости стрелки, долго было для Аквилонии надежной крепостной стеной от варваров. Сейчас в поселениях за громовой рекой росло поколение лесных людей, способных противостоять варварам, но таких пока было немного. Большинство жителей границы составляли такие, как Бальт, земледельцы, а не средопыты. Солнце уже скрылось за вершинами деревьев. Тени на тропе становились все длиннее. «Не успеем, Афор, до темноты», — спокойно сказал Конан. И вдруг добавил «Слушай». Он стоял с мечом в руке, пригнувшийся, готовый в любую минуту прыгнуть и нанести удар. Бальт слыхал дикий виск, оборвавшийся на самой высокой ноте. Так может кричать смертельно испуганный либо умирающий человек. Конон сорвался с места и помчался по тропе, с каждым шагом отдаляясь от своего спутника, хотя тот также бежал изо всех сил. В Тауране Бальд слыл неплохим бегуном, но варвар опередил его без всяких усилий. Но юноша забыл об этом, потому что уши ему пронзил самый страшный крик, который ему приходилось слышать в жизни. Только на этот раз кричал не человек, то было какое-то ликующее сатанинское мяуканье, торжество нелюди, убившей человека, и эхо этого крика прокатилось где-то в мрачных безднах за пределами людского понимания. В ужасе Баль чуть не споткнулся, но Конан продолжал все так же бежать и скрылся за поворотом тропы. Бальт, чтобы не остаться один на один с этим кошмарным воплем, в панике помчался за ним и едва не налетел на кемерийца, который стоял над безжизненным телом. Но Конон глядел вовсе не на мертвеца, лежавшего в кровавой грязи. Он внимательно осматривал заросли по обе стороны тропы. Убитый, невысокий полный человек был в дорогих узорных сапогах, и, несмотря на жаров, подбитый горностаем туники. Его широкое бледное лицо сохраняло выражение ужаса, а толстая шея, словно бритвой, была перерезана от уха до уха. Короткий меч находился в ножнах, значит, нападение было внезапным.